Загадочный хельк Из повести известно, что Рюрик умер в 879 году, оставив свое государство малолетнему сыну Игорю, которому тогда было всего 3 года. Но мы не знаем даже, сколько лет тогда исполнилось Рюрику. Отождествляя его с разными историческими деятелями, историки называют разный возраст Рюрика – от 45 до 70 лет в год смерти. Малолетний Игорь, конечно, не мог править сам, Вместо него правил воевода Рюрика со скандинавским именем Хельк, тоже личность очень загадочная. Имя это одновременно означает «светлый» и «священный» или «святой». Мы не знаем, было это его личное имя или кличка, полученная за способности к ясновидению или экстрасенсорной способности. Скандинавское имя Хельк славяне произносили как «Олег». Кто такой этот Хельк, Олег? Кем он приходился Люрику, мы не знаем. Историки чаще всего считают, что это родственник Рюрика. Но он мог быть и особо доверенным человеком, а мог быть жрецом, которого родовой коллектив реригов-соколов назначил воспитателем будущего князя. Скандинавское имя славяне произносили как Олег. Если хильк Олег наследовал Рюрику, то был его сыном или внуком? Или это был родственник Рюрика, представитель и вождь всего клана, Или это был вожак дружины? Мы не знаем ни этого, ни даже примерно не знаем, когда и где родился Олег. О его смерти киевские летописи сообщают, что он умер в 911-м, польский, что в 912 новгородский, что в 922 году. Что здесь правда, мы тоже не знаем. Но не мог же Хельг Олег умереть трижды? В любом случае известно, что он был взрослым и заслуженным человеком в 879 году и прожил еще не меньше 32 лет. Олег основал в Ладоге крепость, которую порой приписывают и Рюрику. До наших дней над излученной Волхова и руинами древней крепости высится курган Олега Вещего. Современные ученые считают, что останки Олега вряд ли лежат под курганом. Они считают, что в Ладоге насыпан только памятный курган – Кенотов. Но все это предположение, а точно никто не знает места смерти и место вечного покоения Олега. Летопись сообщает о его смерти красивую сказку, использованную Александром Сергеевичем Пушкиным в песне о вещем Олеге. Якобы язычники волхвы предсказали смерть Олегу от собственного коня. Тот с конем немедленно расстался и вспомнил о нем лишь через 4 года. Конь, как оказалось, давно умер. Тут Олег захотел посмеяться над волхвами, да напрасно. Из мертвой головы гробовая змея, шипя между тем, выползала. Как черная лента вкруг ног обвилась, и вскрикнул внезапно ужаленный князь. Так ли было, или легенда про волхвов придумана позже, неизвестно. Новгородские летописи и повествуют эту красивую сказку про змеюку. Повесть временных лет, согласно с ними на этот раз... Но другие киевские летописи местом его могилы называют гору-щиковицу в Киеве. А еще рассказывается, будто бы Олег ушел за море. Это вернулся домой в Скандинавию? Но была ли она для него домом? Или ушел за море? Просто красивая метафора. В значении за море ушел его дух после смерти тела. Красивый, поэтичный образ смерти. Вроде уйти за дожди или уйти в другой мир. В общем, опять три могилы. Мы понятия не имеем, какого цвета были глаза у Олега, какого он был роста и какие любил петь песни. Ничего не знаем о его женах и детях. Предположения о его детях делаются. Порой хватает совести называть его сыном даже Ингвара, Игоря. Но все предположения мало доказуемы. Мы не знаем даже, был ли Олег один человек или под одним именем Олега в летописи вошли несколько разных людей.